«Где-то же он есть», — думал Валлендер. «Наружное наблюдение должно сочетаться с анализом. Если мы не найдем его на улице, мы обязательно найдем его где-нибудь в наших бумагах, в этих кипах документов, которые растут с каждым днем. Где-то он есть». Он попробовал следовать самой простой логике. Очевидно, что они ищут одного человека. Ничто не указывает на то, что убить несколько. Очевидно, что он хорошо информирован о своих жертвах, об их привычках, об их секретах. В первую очередь, об их секретах. Валандер уже попросил коллег в Мальме осмотреть ателье Рольфа Хага, Как молодожены его нашли? Как договорились о месте съемки? Где-то прячется та решающая деталь, ниточка, потянув которую можно все распутать. Да. Одно они уже поняли. Преступник знает о жертвах все. Но где он получает эту информацию? И что им движет? Ясно, что убийство в парке и здесь, на берегу моря, похожи друг на друга, как две капли воды. И тут, и там люди в необычных нарядах. А что еще? Это было очень важно. Что общего у Турбьорна Вернера и Малин Скандер, допустим, с Астрид Хильстрём? Этого они пока не знали. Но скоро будут знать. Валандер чувствовал, что он очень близок к решению. Близок, да. Но решающий шаг ему никак не удавался. Объяснение наверняка очень простое. Настолько простое, что я его не вижу. Это как искать очки, которые уже сидят на носу. Он медленно пошел назад, на свет прожекторов. Сейчас он думал о Светберге. Кто это человек, которого Светберг пустил в квартиру? Кто такая Луиза? Кто писал открытки из разных концов Европы? Что ты знал об этом, Светберг? Почему ты ничего мне не сказал? Мне, тому, кто, если верить Ильве, Бринг, был твоим лучшим другом. Он резко остановился. Этот вопрос гораздо важнее, чем он считал раньше. Почему Светберг никому ничего не сказал? Этому могло быть только одно объяснение. Светберг надеялся, что его подозрения неосновательны. Или боялся, что если он с кем-то поделится, выплывет истина. Светбергу ничего другого не оставалось, и он оказался прав, его страх был обоснован, поэтому его и убили. Валандер подошел к оцеплению. Публика все еще не расходилась, обсуждая эпилог разыгравшейся здесь трагедии, которой они не застали. Валандер подошел к дюне. Там стоял Нюберг и записывал что-то в блокнот. «Следы у нас есть», — сказал Нюберг. «Или лучше сказать, отпечатки ног». Стрелявший был босиком. «Что ты видишь?» Нюберг сунул блокнот в карман. «Фотографа он застрелил первым», — сказал он. «В этом у меня нет никаких сомнений». Пуля вошла в затылок под тупым углом. «Значит, он в момент выстрела стоял к нему спиной?» «Если бы он вначале выстрелил в кого-то из молодых, фотограф, естественно, повернулся бы на выстрел, и пуля вошла бы спереди». «А дальше как было?» «Трудно сказать». Скорее всего, следующим был жених. Мужчина. Он представлял для него определенную физическую угрозу. И последняя была невеста. Что еще? Ничего такого, чего мы бы уже не знали. И, разумеется, стрелок он отменный. То есть рука не дрогнула? Наверняка. Значит, перед нами целеустремленный, владеющий собой человек? Нюберг горестно поглядел на него. Перед нами хладнокровный, бессердечный ублюдок. Ничего больше Нюберг добавить не мог. А Валандер подошел к одной из машин и попросил отвезти его в Истат. Делать ему здесь было больше нечего. Когда он вошел в здание полиции, телефоны в приемной звонили непрерывно. Один из дежурных, удерживая трубку у уха, поманил его рукой. Валандер подождал, пока тот разбирался с заявлением, что в сварте якобы видели пьяного водителя. Дежурный обещал как можно скорее послать туда дорожный патруль. Валандер Точно знал, что как можно скорее в их положении, значит, не раньше, чем через сутки. Звонили из полиции в Копенгагене. Кто-то по имени Кэр или Крэмп. Что он хотел? Поговорить с тобой. По поводу фотографии, которые мы послали. Валандер взял у него записку с именем и номером телефона, прошел к себе и, не снимая куртку, набрал номер. Звонили совсем недавно. За несколько минут до полуночи. И, может быть, этот Кэр или Крэмп еще не ушел? Валандер сказал, кого он ищет. Через несколько мгновений в трубке он услышал голос. «Кэр!» К его удивлению, это была женщина. Он почему-то был уверен, что Кэр или Крэмп — мужчина. «Курт Валандер, Истат, вы мне звонили?» «Добрый вечер!» «Это по поводу фотографии женщины, предположительно Луизы. Два человека ее узнали!» Валандер тряснул кулаком по столу. «Наконец-то!» С одним из них я говорила сама. Он, несомненно, внушает доверие. Его зовут Антон Бакке. Он начальник информационной группы на предприятии, где делают офисную мебель. Он с ней знаком? Нет. Но он совершенно уверен, что он ее видел. Здесь, в Копенгагене. В баре у станции метро «Ховедбан Горден». Причем видел неоднократно. Нам очень важно ее найти. Она в чем-то подозревается, «Нет, но она фигурант в следствии, которое... все разрастается. Поэтому мы и разослали ее снимок. Я слышала о ваших делах. Ребята в парке. Полицейский». Валандер коротко поведал о сегодняшних событиях. «Думаете, эта женщина как-то замешана?» «Не обязательно. Но мне надо задать ей несколько важных вопросов». Бакки довольно часто заходит в этот бар и видит ее, скажем так, через раз». Она приходит одна. Он не уверен, но ему кажется, что с ней кто-то был. Вы не спрашивали, когда он видел ее последний раз? Когда сам был там в последний раз, в середине июня. Вы сказали, что было еще одно сообщение? От таксиста. Он утверждает, что вез ее несколько недель назад. Таксисты часто ошибаются. Он ее запомнил, потому что она говорила по-шведски. А куда он ее отвез? Она остановила машину у гавани. Ночью. Еще точнее, рано утром, в половине пятого утра. Она собиралась ехать первым паромом в Мальмё. Валандер лихорадочно соображал, как ему действовать. Безусловно, это было важно — найти женщину с фотографией в квартире сведберга Но насколько важно?